Глава 2. Враг внутри. Ты, наверное, ждешь, что я расскажу тебе о волшебном способе начать так жить. Но этот способ каждому известен. Надо просто начать. Начать а не ждать, когда кто-нибудь объяснит, растолкует, проведет по дороге в счастливое будущее. Чье будущее тебе интересно? Мое? Тогда пошли за мной. Свое? Тогда вставай и иди туда, куда хочешь. Не хочет муж? А, ну да, у тебя же наверняка есть дети и муж, и еще родители. Тогда все отменяется. Поздравляю, ты пожертвовала им свою жизнь. Спроси себя хоть раз, чего я больше хочу. Например, поехать жить в другую страну или жить со своим мужем. Я однажды поняла, что могу жить где угодно, только бы с мужем. А потом мне надоело жить там, где мы живем, и я просто сказала об этом мужу. А ему тоже все равно где, лишь бы вместе, понимаешь? Если желание быть вместе выше остальных, значит, оно и есть ваше «хочу». И если ты думаешь, что мне просто повезло, то это не так. Однажды я просто села в самолет с двумя детьми и улетела туда, куда я хотела, оставив первого мужа, потому что не только хотела домой, в свою страну, но хотела бежать от него без оглядки. Когда ты очень сильно хочешь туда, куда не хочет твой мужчина, вероятно, причина не в месте, а в человеке. Посмотри правде в глаза. С любимым человеком хочется быть везде, с нелюбимым что не город, то не моё. И каждый, кто слушает, наверное, думает, что когда делаешь как хочешь, то все легко. Раз она легко ушла от мужа, значит, могла. А у меня не так, у меня-то все сложно. Нет, всем одинаково сложно. У всех одни и те же облака, деревья, один и тот же мир. Я приехала в родную страну из-за границы без работы, без зимней одежды, без всего, с двумя детьми и одним чемоданом вещей я испытывала так же, как многие, отчаяние и уговаривала себя, что, вероятно, все не так плохо, можно вернуться к мужу и потерпеть, а не переживать все это. Но я выбрала себя, свою жизнь, я выбрала выбирать, а не соглашаться. И после развода мне понадобилось еще немало лет, чтобы закрепить умение выбирать, а не давать простое хорошее согласие. И мне не было легко, и никому не бывает просто и легко в принятии серьезных решений но без них ваша жизнь будет принадлежать другим людям. Представь, что тебе подарили холст с красками, но рисуют ими кто-то другой. Тебе не дают, и что рисовать тебя не спрашивают. Не думай, что отобрать краски и начать рисовать свою картину сложно только тебе. Каждый, прежде чем взять в свои руки холст и кисть, боится, а сумею ли я нарисовать красиво, а получится ли, а если нет, кто поможет. И только когда ты понимаешь, что оцениваешь свою картину, тоже, только ты сам, тогда становится не страшно. Если даже ты не умеешь рисовать, ты с радостью завысишь себе оценку за удачный мазок, правда же? Нет такого, чтобы кто-то родился на все готовенькое. Ты же прекрасно понимаешь, что можно появиться на свет в бедной семье и стать богатым. А можно родиться в богатой и все потерять. А можно просто жить и делать, не стоять на месте, использовать любую возможность. И тогда будут не важны изначальные данные. Взять и создать свою желаемую картинку своими усилиями. Ты скажешь наверняка, что эта книга только для здоровых, полноценных людей. А у тебя все не так. Я болею, я толстая, я некрасивая, ребенок болен. Причин считать себя менее удачливым, чем другие, много. И это могут быть веские причины. Действительно, твои исходные данные могут быть намного сложнее. Но мир тот же. И твоя задача — увидеть, что мир один для всех. Какое количество потрясающих историй о том, как дети-инвалиды зарабатывают тем, что делают руками украшения. О том, как плохо видящие люди делают потрясающую керамику. О том, как люди без ног становятся победителями Олимпиад. Я когда слушаю такие истории, еще больше хочу жить. Потому что я не олимпийская чемпионка. А у меня все есть. И ноги, и руки, и голова, и слух, и зрение. Что не так? Поздно начала. Вот что не так. Поэтому прямо сейчас... Просто начни жить свою жизнь. Каждому из нас важно быть любимым. Мы все хотим чувствовать себя нужными. И еще в детском возрасте каждый из нас выбирает свою тактику, помогающую стать нужным своим родителям. Многое зависит от родителей, от того, как они проявляли свою любовь. Ребенок всегда выбирает тактику поведения, которая позволит ему в условиях семьи чувствовать себя нужным. Так и рождается хорошая девочка, которая должна заслужить прогулку, куклу, билеты в цирк, И поверь, ни один родитель не преследует цели навредить детям. Каждый хочет научить ребенка лучшему, но для каждого это лучшее и хорошее свое. И как здорово, что можно стать взрослым и жить по своей воле, а не по воле родителей. Жаль не всегда выходит. Недополучив родительской любви, мы ищем папу в муже, маму в муже, иногда папу в ребенке, продолжаем заслуживать похвалу, возвращать долг за заботу и совсем забываем, где в жизни наше собственное желание. Хороший человек помогает, чувствует обязательства, помнит о своем долге, несет ответственность за других, выполняет просьбы, играет роли, какие угодно, только не свою собственную. Мы теряем место в жизни всякий раз, когда пытаемся соответствовать правильному плану, составленному кем-то для нас. Так, правильный и хороший, по сути, свой план родителей дать ребенку высшее образование в той сфере, которую они считают привлекательной, оборачивается тем, что художник учится на экономиста. Правильная и хорошая дочь заботится о своих родителях и не бросает их, и вот ты уже работаешь рядом с домом, чтобы после работы забежать к родителям, ругаешь своего ребенка, что он раздосадовал бабушку, и мечтаешь о жизни у моря, но понимаешь, это невозможно, ведь твой долг — помогать родителям, и иногда ты слышишь себя, женщину, которая может уехать жить туда, куда очень хочется но тебя перебивает твой внутренний правильный голос, твоя совесть, воспитанная на чужих убеждениях и правилах. Чей это голос? Однажды я прочла книгу, не вспомню ее название, но смысл был такой. Заставь замолчать свою внутреннюю обезьяну. Нет лучшего сравнения. Обезьяна копирует поведение. Как тебе такое? Быть обезьяной, которая копирует поведение мамы, папы, бабушки. Когда ты слышишь внутри себя призыв к действию или наоборот, призыв к тому, чтобы не действовать, спроси себя, кто меня этому научил? Я много работаю с женщинами индивидуально, как психолог, и ни одна из них не задумывается надолго в ответ на этот вопрос. Каждая знает, у кого она научилась действовать против себя и своей семьи. Сколько мам повторяют тактику воспитания своими родителями уже на своих детях? «Ну а что, я же выросла, и нормально». Конечно, нормальное и даже очень хорошее. Но точно ли это то же самое, что счастливое? И что такое хорошо, и что такое плохо? Как и с чем мы сверяем свои действия? В поступках от желания «хочу» есть много смысла. В детстве, как только мы научились хоть как-то передвигаться, наши «хочу» превращаются в «надо», и чем дальше, тем больше. Нам надо быть послушными, тихими. Нам надо ходить в детский сад и есть там манную кашу. Нам надо быть вежливыми с друзьями родителей, даже если они не нравятся нам, щедрыми с детьми на площадке, даже если эти дети забирают наши любимые Нам надо есть то, что не нравится, или просто есть, когда не хочется. Какая разница, что мы не голодны? Надо же! Однажды я была в небольшом путешествии в Нью-Йорке. Мой муж набивал себе тату, а мы с сыном бродили по окрестностям. Мы устроились в кафе, взяли еды. Каждый, что хочет, готовы признаться, мой ребенок. Выбрал не то, что выбрала бы для него я. И его рацион в тот момент оставлял желать лучшего. Но чем этот момент стал запоминающимся? Мы сидели в милом заведении, быстрого, но, к слову, полезного питания, а за соседним столиком в позе лотоса восседала хорошая девочка. Она, кривя душой и ртом, съедала кусочки курицы и киноа за деньги. Да-да, за два бакса к ней залетала в рот еда. Она, безусловно, хорошая, съела полезного пару вилок, Но лучше бы она выпила колу бесплатно или просто посидела бы без еды. Честное слово, какой смысл в том, что она ест полезную еду, если она не понимает, зачем и просто продается маме? Не лучше ли оставить ее со всеми ее хочу? И как только она сама поймет, что значит выглядит красиво, она придет и спросит, что мне съесть и как себя вести, чтобы стать лучше. И воистину, в этот момент мама сама сможет за деньги выдавать рецепты красоты, а не наоборот, впаривать их, приплачивая. Прежде чем человек узнает, какой он, ему надо избавиться от убеждений, которые уже есть у него от взрослых. Каждый человек, чтобы полюбить себя, должен сначала наесться собой плохим, признаться себе, что я есть не только когда я хороший, а я есть разный. Всем нам необходимо помусолить, перекатывая от одной щеки в другую свою невкусность, чтобы в один прекрасный день устать и распробовать, какой это приятный, терпкий вкус – Поэтому, когда мы только начинаем свой путь, в котором важно, чего я хочу, эти самые «хочу» могут оказаться неэкологичными для нас, как, например, курение, алкоголь. Но пока ты не знаешь себя плохого, ты не сможешь понять, кто ты на самом деле. Важно признать не только свою хорошую сторону, а всего себя целостным, чтобы из этого целого расти. И пока ты определяешь целое, нащупываешь себя нового, помни о том, что ты здесь для счастья любви и успеха. А потому не убивай себя никакими вредными привычками. Живи, это интересно. Вредные привычки — результат того, что человек просто не видит радости в жизни. Иногда надо признаться себе, «Я не хочу жить», чтобы принять это и понять, что уже живу, и какая она будет, моя жизнь, зависит только от меня. Чем раньше ваш ребенок почувствовал себя плохим и начал себя в этом пробовать, тем лучше. Есть время побыть и некрасивым, и неинтересным, и ненужным, чтобы стать, наконец, настоящим, таким, какой есть. Если ты не поняла, о чем я, я поясню. Помнишь свою первую влюбленность. Чаще всего это так. «Умру», «не могу», «люблю», «пусть делают со мной, что хотят». Подобная жажда самоотдачи не приходит из воздуха. «Делайте со мной, что хотите, только любите» растет из наших отношений с мамой и папой. Ребенку важно ощущать себя нужным, и он каждый день доказывает свою нужность, но только так, как научили родители. Я нужна, если обо мне думают хорошо. Я нужна, если молчу. Я нужна, если успешна. И редко, когда ты нужен просто так, просто потому, что уже есть. Мало кто скажет, что ты самый лучший, если ты просто проснулся и улыбаешься. Вот и получается, когда впервые тебе нравится кто-то, и ты желаешь стать нужной ему, то начинается игра в угодить любой ценой. А что, если представить, что мне не надо никому доказывать то, что я очень важна в этом мире, Тогда я просто могу любить без уступок и не доказывать, что достойна взаимной любви. Понимаешь, какая это большая разница? Доказать, что могу быть любима, умереть за любовь или любить, быть любимой не за что-то, а просто так. Каждый, кто живет, нужен именно для того, чтобы быть здесь таким, как есть. Нет кого-то менее важного или более важного. Есть цельная личность, которая здесь появилась именно в это время, чтобы жить. Вот поэтому моя жизнь изменилась, когда я, поссорившись с мамой, перестала с ней разговаривать. Я, такая обычная, ничем не примечательная, как все, вдруг освободилась от этого мнения. Я вдруг осталась одна, сама по себе, такая, какая есть, при этом ощущая свою незаменимость, значительность. Ведь на тот момент я уже была мамой троих детей. Я поняла, что теперь сама, что у меня уже есть все и что существующее вокруг тоже моя заслуга. И мне теперь не надо помогать или меня критиковать. Я здесь, в этой жизни, сама хозяйка. Я убедилась в том, что многое, что я делала прежде, я делала для своей мамы. Эти все испытания разводом с первым мужем, эти все наказания своих собственных детей, все для моей мамы, чтобы быть для нее хорошей. Чтобы моя мама не подумала, что я плохая мама, я буду наказывать и ругать своих детей. Чтобы моя мама не приняла меня за плохую маму, Я поведу своего ребенка к доктору, накажу за двойку. Отлично, не правда ли? Может показаться, что моя мама гневный шакал, но нет, она такая же, как и твоя. Такая любимая, что очень хочется ей угодить и так страшно ее разочаровать. Ее степень разочарования в тебе из-за твоих поступков напрямую зависит от того, как росла она сама, а как растили ее, зависит от того, как росла бабушка. Такой поезд поколений, от старших к младшим. Передаются все проблемы и гнев, все беспокойство и забота, а еще разочарование чаще всего возникает там, где ты как раз хочешь угодить другому, потому что когда ты делаешь что-то для другого, то все равно не можешь залезть к нему в голову, не можешь узнать, как надо, не можешь почувствовать за него. А когда ты делаешь для себя, ты всегда выигрываешь, потому что точно понимаешь, чего хочешь и что чувствуешь. И где-то в этой суете среди очень нужного и очень сильно обязательного у каждого взрослого есть любовь к своему ребенку, к такому, какой он есть. Но иметь ее стыдно, потому что разбалуешь, вырастешь эгоист, упорхнёт из гнезда, некому будет воды подать. Поэтому пусть принадлежит всему тому, чему принадлежу я. Ничего, я же как-то выросла. Когда я говорю, что мои дети не ходят в школу, мне все отвечают одно и то же. «Слушай, ну мы же все выросли в школах, и ничего?» Я на это обычно спрашиваю в ответ. «Ну и кем ты выросла?» А ответить нечего, ведь выросла так же, как все. Вроде ничего плохого, но и хорошего тоже. Кот наплакал. «Муж нормальный, конечно, не идеальный, ведь таких не бывает. Но нормальный, хороший, как у всех. Но что-то в этом нормальный и хороший всегда смущает. Вот это не идеальный, это как вообще? Муж может быть только любимый, и точка. Но многие даже смеют утверждать что-то вроде «Вот лично я никогда не любила, это не про меня, поэтому выбираю хорошего». Правильно, не любила, зачем и начинать. А детей потом буду любить по правильной, хорошей и поколениями проверенной схеме. Идеальный союз хорошей девочки и хорошего мальчика, которые не умеют любить, но зато лучше других умеют соответствовать чужим ожиданиям. И на жертвенник этих ожиданий они складывают все свои «хочу». Мало ли чего может хотеть хороший человек. Ведь гораздо важнее быть псевдоответственным, потому что плыть по течению — это как раз безответственно. Это значит вручить жизнь руслу реки. И делать все как надо. Образцовая, стабильно хорошая семья, как у всех, как у родителей. И не важно, что стабильность — признак деградации. Лучше деградировать, чем самому что-то решать. И все бы ничего, только ежедневные запреты на свои желания делают нас невыносимыми. Невыносимыми для самих себя. «Я на тебя всю жизнь положила», — говорит мать. И так оно и есть. Жила с хорошим отцом, водила в хорошую школу, сопровождала на занятия в секции и помогала делать уроки. Сказка, ну же! И теперь, когда ребенок вырос, свобода ему не видать, потому что свою свободу мать отдала ему. И теперь отбирает себе его свободу. Ведь если попробовать понять то, как он хочет жить, это признать, что можно жить по желанию. А как же тогда быть со своей жизнью, которая прошла под лозунгом «должна»? Нет, это невозможно. Мне же не удалось, сделаю все, чтобы не удалось и ребенку. И пусть у него все плохо, я ни при чем. Виноваты все, ведь ради этих всех все и делалось. Знаете, сколько раз я слышала в адрес своей семьи вопросы? А зачем вам семейное образование? Мы же выросли как-то, и все нормально. Все ходили в школу, все в роддоме родились. Однако не поверите, реально успешные люди, с которыми я имела возможность общаться, никогда не спрашивают «зачем?». Вопрос «зачем вам выбирать тот или иной сценарий» не такой, как у других. Всегда рождается у людей, которые оценивают как единственно верное и правильное решение делать, как все. А успех там, где ты слышишь себя. Так как мы оцениваем, что хорошо, а что плохо? Мы оцениваем это из состояния. Если у всех так, то это хорошо. Я приведу вам пример. Мне на семинарах по родам часто задавали вопрос, как защитить себя от врачей в роддоме. Тогда я спрашивала, зачем вам роддом, ожидая услышать, что там безопасно, что врачу важно доверять, а не защищаться. Но однажды на семинаре мне ответили, так все рожают. То есть некоторые сценарии настолько укоренились в жизни людей, что они даже не задумываются о том, что может быть по-другому. И вот в таком состоянии и рождаются эти вопросы. Зачем? То, что для одного человека выбор, для другого может оказаться абсолютно новым и непонятным сценарием. А ведь по факту ты настолько привыкаешь, что хорошо только так и не иначе, что даже не видишь, что у тебя есть выбор лучше того, который ты приняла за единственно верный. Где же искать ориентиры, если отказаться от норм, которыми мы пользовались всю жизнь? Когда люди живут по общепринятым правилам и нормам поведения, им очень сложно оценить правильность своего выбора. Они не знают, с чем сверяться. Пожалуй, это самое сложное — понять, что выбрать, чтобы не навредить. Я пользуюсь правилами экологичности, я их вам расскажу. Но если честно, все придумано до нас. Вспомните 10 заповедей. Но хорошие люди мало что знают о заповедях, потому что хорошие часто верят в Бога внутри, который по сути является отражением воспитания, а воспитывал вас не Бог, а родители. Возвращаясь к реальности, поскольку я не проповедник, я расскажу вам о принципах экологичности. Принципы экологичности. Все твои желания не должны препятствовать воле другого человека. Твой выбор не может вредить другим людям. Ни их здоровью, ни их доходу, ни их семье. Ты не можешь выбрать чужое. Забрать чужие деньги не равно выбрать богатую жизнь. Это воровство и вред. Поступая по отношению к другим так, как позволило бы им поступать с тобой. Люби родителей, они дали тебе жизнь, и это единственная их задача. Благодари их за это, но не отдавай за свою жизнь долги. Поддерживать родителей можно только из состояния благодарности и любви, а не в ущерб своей жизни. Единственные, кому ты должна, это твои дети, потому что ты позволила им прийти в свою жизнь, но только до тех пор, пока они не стали взрослыми. Не нарушай чужих границ, каждый вправе выбирать то, что он хочет. Только очень хороший человек будет навязывать свой выбор другим. Твоя задача — повзрослеть, а не быть хорошей. Делай и выбирай для себя, а не для того, чтобы стать лучше других. Никто не лучше. Если своим выбором ты хочешь кому-то что-то доказать, то пространство непременно вернет тебя на место и заставит сделать настоящий выбор. Когда мы решаемся на поступки, не свойственные нам прежде, мы бесспорно очень боимся. Отнесись к страху, как к форме защиты твоей жизни. Страх — это то, что останавливает нас, защищая жизнь. Ведь цель нашего тела — выжить и продолжить жизнь. А значит, бояться — это нормально. Если ты почувствовала страх, вернись к принципам экологичности, спроси себя. То, что я хочу сделать, вредит здоровью, благополучию счастью другого человека? То, что я выбираю, отнимает что-то у других? Если со мной поступят так же, меня это расстроит? Я уверена, ты на все эти вопросы ответишь «да». И не предпримешь попыток что-то изменить. Давай попробуем на примере подумать, с тем ли ощущением ты сверяешься. Например, я хочу уволиться с работы. Это кому-то навредит? Начальнику. Точно, он лишится хорошего сотрудника. Значит, буду дальше работать. Точка. Но нет. Можно же предупредить начальника и дать ему время на подготовку нового сотрудника. Далее. Это вредит семье? Да, это потеря дохода. Как тебе будет без этого дохода? Так же плохо, как на работе, с которой ты хочешь уйти. Тогда параллельно можно искать другое место, а не увольняться в пустоту. Любому сомнению стоит посмотреть в глаза, осознать его и разрешить, а не слепо бояться и ничего не менять. Часто наши перемены тормозит стыд. Хорошим девочкам свойственно стыдиться. Но помни, что пока ты стыдишься, менять свою жизнь кто-то может бесстыдно прожить свою за твой счет. Единственный, кто нуждается в тебе, это твой ребенок. Остальные люди взрослые и могут сами решить свои проблемы. Когда я говорю о том, что взрослые не нуждаются в помощи, мне часто рассказывают о том, как мама болеет, ей надо помогать и прочее. А теперь запомни, чем больше ты нуждаешься в маме, чтобы не принимать взрослых решений, а прикрываться ее болезнью, тем сильнее мама будет болеть. Ей не надо решать свои взрослые проблемы, а тебе надо решить ее проблемы. Вы в этой зависимости очень устраиваете друг друга. На самом деле вам обеим так хорошо. А, вы же хорошие. Ну, собственно, да, вы такие хорошие, что можно друг ради друга даже заболеть. Для тебя сейчас это звучит как бред сумасшедшего. Разве можно считать болезнь выгодой? Но я как специалист по психосоматике с полной ответственностью скажу. В том, что человек болеет, всегда есть вторичная выгода для него или его родных. И если это знание не отрицать, а принять и подумать над этим, найдется тысяча способов жить иначе, даже если есть неизлечимые болезни. Мы можем видеть, как люди с одинаковым диагнозом, например, с инвалидностью, лишенной ног, живут по-разному. Кто-то качает мышцы на руках, пробует выходить на улицу самостоятельно за счет рук, развивать блока своей жизни, а кто-то жалуется на плохую помощь государства и манипулирует чувствами близких. И в этих манипуляциях близкие тоже прекрасно себя чувствуют. Ведь как удобно, когда у тебя нет выбора, потому что кто-то в семье болеет, он виноват. Что я могу сделать? Я хорошая, я помогаю ему. Хорошие помогают и этой помощью переваливают ответственность на тех, кому помогают, и оставляют их в должниках. Слышала эту избитую фразу? Вот говорят же, не делай людям добра, не получишь зла. Если тебе сложно зарабатывать, а ты вместо того, чтобы решить проблему с заработком, начинаешь всем жертвовать деньги в надежде, что вернется больше, то что происходит? Тебе все должны. Ведь ты этому помогла, этому помогла, и на этого всю жизнь положила, ухаживая. Как ты относишься к тем, у кого заняла? Плохо, что уж там. Нет ничего хуже, чем человек, которому ты что-то должен. Помогать, заниматься благотворительностью, уделять людям время безвозмездно, можно только из состояния собственного желания, только для себя, а не для них, и столько, сколько вам комфортно. Точка. И как только ты этому научишься, то узнаешь, что, оказывается, людям можно делать добро. Просто не надо ничего от них ждать взамен и не надо отказывать себе, помогая другим. Я повторюсь, все давно придумано до нас. Вспомни основы духовности, подумай о гордыне, Многие из нас помогают другим вовсе не потому, что другим нужна помощь, а потому что так они чувствуют себя лучше других. По факту хорошая девочка потакает страсти, гордыни. Вот посмотрите, какая я хорошая. И тем помогаю, и этим. А они мне возвращают зло. А я все равно помогаю, я лучше других. Пока ты не поймешь, что тобой управляет гордыня, и ты не лучше других, ничего не изменится. Вокруг тебя не перестанут болеть родные, не перестанут теряться деньги. Ведь тебе это очень нужно, хотя ты этого и не осознаешь. Эта книга содержит много моего личного опыта, и я расскажу вам случай из моей личной терапии. Я работала с психологом, и мы выяснили, что я, как мне кажется, не могу не помогать людям, ведь мне Бог помог заработать деньги. На что психолог прекрасно ответил. Корону сними, Бог всем помогает одинаково. Для тебя сейчас это будет самым большим открытием, как и для меня когда-то. Но мы действительно все в одинаковых условиях. Просто кто-то смотрит и видит, а кто-то слеп. И быть поводырём для слепого — не твоя задача. Сверяй свои поступки с ощущением, которые получаешь от их совершения, и ты никогда не ошибешься. Принимая решения и делая выбор в свою пользу, ты не мешаешь другим людям поступать так же. Многие думают, что если начнут делать так, как хотят, то это заставит других людей страдать. Но страдает человек только тогда, когда он не управляет своей жизнью, а зависит от других. И чем быстрее ты избавишься от зависимости, тем быстрее обретут счастье все участники этих нездоровых отношений. Есть большая разница между выбором поддержать человека без ожидания благодарности и помощью человеку, который становится зависим от нее. Наверняка ты знаешь много историй, когда родители помогают своим детям, обеспечивают их, спонсируют им бизнес, а дети тем временем прожигают свою жизнь, и неблагодарные даже не поздравят маму и папу с днем рождения. По факту из состояния гордыни ты показываешь детям, какие они бездарные и немощные без твоей помощи, как они ничего не могут без тебя, и, ожидая за свое всесилие благодарности, заставляешь ребенка испытывать стыд и чувствовать долг перед тобой. Устав от этого, ребенок уничтожает себя алкоголем, наркотиками, потому что легче умереть, чем отдать этот непосильный долг. Если и вкладываться в своих взрослых детей, то просто потому, что есть что вложить, и тебе это легко и радостно, и ты должна понимать, что это не вернется и не умножится, потому что единственное, что может принести то, что ты отдаешь с радостью, это радость.